Глава восьмая. Утром я еле добрала до ванной. Легла вчера поздно, ночь спала тревожно. Обычно умывание ледяной водой быстро приводит меня в чувство. Но этот же раз старый испытанный способ не помог. Из крана не вылилось ни капли. Что за чертовщина? В нашем коттеджном посёлке жили обеспеченные и влиятельные люди. Технические службы работали оперативно. И раньше подобных неприятностей не случалось. Может, это только в моей ванной комнате? Я спустилась на первый этаж, и в ванной и на кухне краны только тихо вздохнули, не выпустив ни капли воды. Зато на кухонном столе стояли два цилиндрических оцинкованных ведра, полные чистой ледяной воды. Вёдра были бережно прикрыты деревянными дощечками. На одной из них стоял ковшик. "Ариша, это ты успела воды раздобыть?" позвала я. "И что вообще происходит?" Дед не отозвался. Наверное, опять пришел под утро и еще спит. Значит, Алина позаботилась. Все-таки есть и от моей самотошной подруги какая-никакая польза. Я вспомнила, что на каждой улице нашего поселка стоят допотопные действующие колонки с водой. И еще раз порадовалась предусмотрительности и заботе Алины. В окно террасы было видно, что она возится с Марсиком. «Бедняга! Ему ведь тоже надо было воды принести!» Это как же на всё дотащило. Я отделась и вышла во двор и не доходя до сарая поняла как. Возле двери, прислонённая к стене, стояла кромысла, синенькая, разрисованная примитивными маленькими цветочками, очень симпатичная. Сама линка мелодично гласила на всю улицу. Казачка-казачка, дикая лоза, казачка-казачка, вишнёвые глаза. «Хмельная наша скачка на резвомской коне. Красавица, казачка, запала в душу мне. Смотри-ка, а я думала, что от твоего увлечения казачеству не будет никакой пользы», — заметила я, когда она закончила выводить свои рулады. «И не надо на меня ругаться», — не поняла она. «Воду я принесла?» «Принесла. Коня накормила? Между прочим, скоро и вас дедом накормлю». «Сегодня у нас на завтрак рандолики, а на обед каныши». «А что это?» «Пока не знаю. Но это точно казачье блюдо. Я в интернете прочитала». «Ну, раз в интернете?» — развела я руками. «Кстати, ты не знаешь, что у нас с водопроводом? Это надолго?» «Пока я не научусь красиво кромысло с ведрами носить». «Веришь ли? По пол ведра таскать приходилось. Все мимо плескало». «Ничего, думаю, через недельку наловчусь». Неделю? Это у нас неделю воды не будет? Это просто из рук вон плохо, запаниковала я. Надо срочно позвонить куда-нибудь. Кстати, ты не знаешь, какой эти на местных сантехников? Знаю, конечно. Но звонить никуда не надо. Ты плохо расслышала, что я тебе сказала? А что дела на меня? Воды у нас не будет, пока я не научусь носить полные вёдра. Красиво, но не вульгарно покачивая бёдрами. Твоих рук дело? начала соображать я. Моих? Сама подумай, просто так таскать воду, когда её в кране просто залейся, глупо. Вот я и попросила сантехника перекрыть подачу воды в ваш коттедж. И не спорь, всё равно я тебя не послушаюсь. Террористка буркнула я. Спорить с ней действительно было бесполезно. Оставалось дождаться, когда она уедет в город, вызвать сантехника, чтобы он подключил воду. И попросить его, чтобы впредь он слушался только законных владельцев особняка. Я грустно улылась, поливая себя из ковшика. Позавтракав колопары бутербродов, не дожидаясь обещанных ранделликов, и стала собираться в город. Во-первых, я хотела, чтобы Алина сама растолковала моему сибориту деду, что мыться ему мыть и не придётся в тазике. А во-вторых, Вчера вечером Гордон позвонил и предупредил, что клиентка окончательно созрела и сама предложила ему совершить что-то экстраординарное. Надо было узнать подробности перед тем, как он встретится с ней на обычном утреннем свидании. Впрочем, ничего нового он мне не рассказал. Накануне клиентка сама позвонила ему на мобильный и сообщила, что скоро ему не придётся трудиться курьером и зарабатывать на хлеб сестрёнке своим телом. И если он действительно не боится риска, то скоро в их жизни всё изменится. Мы договорились, что я подберу его часа через 3. Обычно столько длились их встречи. Я уже убедилась в толковатости Гриши, поэтому в применении подслушивающих устройств особой необходимости не было. Конечно, удобнее было узнавать всё, о чём они разговаривали с первых уст, но слушать пыхтение любви обебильной парочки лишний раз не хотелось. К тому же Гордон обычно ничего не упускал. требовалось занять чем-то несколько часов свободного времени. Словно подчиняясь моим мыслям, тренингнул мобильный. Звонил Серёжа Дорофеев. Увлечённой работой я совершенно забыл об этом и сноглазом таксисте. Кажется, и он обо мне тоже. «Привет, Полинка!» — жизнерадостно начал он. «Куда пропала?» «Я не пропала», — жеманно ответила я. «Я девушка». А девушки первыми звонить не должны, это неприлично. А вот ты пропал. Я ждала, что ты позвонишь. Даже спала с телефоном в обнимку. Мужчины коварны, теперь и я это знаю. «Ой, пропал!» — поддакнул он. «Только не в том смысле, в котором ты думаешь. Я просто уже которую ночь не сплю, все о тебе думаю. Ты, извини, позвонить не мог. Тут такое дело. В общем, я в больнице». «Как?» — перестала сюсюкать я. — Вот так. После кино, когда тебя проводил, возвращался, только до дома доехал, как какие-то подонки из-за угла напали. Ну и отмутузили маленько. Хорошо, что собачник какой-то с инбернаром гулял. Он их и шаганул, и скорую вызвал. Только сейчас я заметила, что, говорит он, хотя и жизнерадостно, но как-то глухо, сковано, будто через силу. — Что с тобой? В какой-то больнице? Что надо привезти? — зачастила я. Не троторь, прервал он меня. Не для того звоню. Ты постарайся не ходить одна по вечерам. Сдаётся, что это наш общий знакомый их нанял. Мало ему, что с работой меня уволили. Боюсь, он и до тебя добраться может. От подобных типов всего ждать можно. Это просто догадка или есть основания, поинтересовалась я. Один из этих парней сказал, что осталось до девчонки добраться, и босс будет доволен. Думаю, девчонка это ты. Других у меня нет. Меня пока не выпускают, но я смогу о тебе позаботиться. Только ведь я о тебе ничего не знаю. Мне нужен твой адрес и место работы. Ребята проследят, чтобы с тобой ничего плохого не случилось. И что ты чего захотел? улыбнулась я. Если бы ты узнал мой истинный адрес и место работы, то моментально поменял бы ко мне отношение. Да и твои ребята тоже. Кстати, что это ещё за ребята? Водители что ли? Я моментально задала ему этот вопрос. Сергей сначала замялся, потом не совсем уверенно ответил: "Это не должно тебя беспокоить. Считай, что это просто мои друзья, хорошие ребята". "Ну, твои хорошие ребята никогда меня не вычислят. Да и ты тоже". Я бросила взгляд в зеркало заднего вида. Девица, которую знал Гордон, даже близко не напоминала растрёпанного воробья, которого опекал Серёжа, но в больницу наведаться следовало. Не для того, чтобы обезопасить себя, А для того, чтобы лишний раз убедиться, счет Дударева растет. Время у меня было. Паричок, очочки и пальтишко валялись в багажнике, оставленном возле проката автомобиля имени Купера. Я спросила адрес больницы, привела себя в надлежащий вид и отправилась навестить своего защитника. Защитник выглядел более чем жалко. Но когда я появилась в дверях его палаты с пакетом апельсинов, он не удержался и фыркнул. Что с тобой? Ты пыталась накраситься? Я торопилась. Да и не особо заботилась о состоянии своего макияжа, поэтому небрежно удалила косметику с лица. Так как макияж аля Клеопатра был весьма насыщенным, то и глаза мои, скорее всего, выглядели действительно не лучшим образом. Не смейся. Я хотела сделать тебе приятное. Поймала его подкинуть и мы объяснение. Ты мне больше нравишься в своём натуральном виде. Серьёзно произнёс он. Ну и так ничего, выразительно. Чересчур деликатен, решила я, бросив на себя мельком взгляд в зеркало, висящее над умывальником в бальничной палатце. На меня смотрело лохматое чудище с синяками под глазами. Я положила апельсины на тумбочку и принялась расспрашивать Сергея о произошедшем. В сущности, он легко отделался: переломы двух рёбер и лёгкое сотрясение мозга, да пара выбитых зубов и свежий шрам на лбу. Тебе даже идёт. Отомстила я ему за неудачный макияж. Многие парни без зубов выглядят сексуально. Шура, например, певец такой. Зря он зубы вставил. Раньше он мне больше нравился. Гломишься? Догадался, Серёжа. А зря. Давай лучше поговорим, как нам тебя уберечь. Не выпущу, пока не сообщишь свой точный адрес и место работы. Не скажу, пока не расколешься. Что это за ребята будут наблюдать за мной днём и ночью? Может, они от тебя из бандитской группировки. Может, я им понравлюсь, и они захотят надо мной надругаться или ограбить. Знаешь, какая у нас дома старинная библиотека? Дедушка в 60-х собирал одного жульевера полное собрание сочинений. Твой жульверн разливы 60-х антикваров пока не заинтересует. Он деликатно опустил комментарий по поводу того, что я могу кому-то понравиться. А ребята нормальные, проверенные, в силовых структурах служат. Этого мне еще не хватало. Нарисоваться перед ребятами силовых структур. У меня, конечно, тоже есть знакомые среди этих парней. Как-то Алина в дом притащила. Но даже если среди друзей Сергея и моих приятелей найдется парочка общих знакомых, ничего хорошего из этого не выйдет. Все-таки ребята знают меня под другой личиной. «Сколько их было?» Вместо ответа спросила я. «Шестеро», — ответил Серёжа. «Мне хватило. Было бы пятеро, раскидал бы как щенков, а вот шестой оказался лишним». «Никого не запомнил?» — проигнорировала я его браваду. «Один был в служебной куртке. Думаю, они из-за охраны Дударева. Лично, если таковая имеется. Или одного из магазинов. Тебе зачем?» — спохватился он. «Женское любопытство. Примитивное и бесполезное». Мы женщины часто задаём бесполезные и бестолковые вопросы, так уж мы устроены. Уступив его напору, я на корябло что-то на листочке и положила его испоисанной стороной вниз, сообщив, что это адрес, и чтобы он прочитал только тогда, когда я удалюсь. Если ты прочитаешь сейчас, я почувствую себя какой-то доступной девицей, пожаловалась я. Только они на третьем свидании раздают свои адреса направо и налево. Написала я, само собой, пару фраз с пожеланиями быстрее выздоравливать, но лицо при этом делало очень сосредоточенное. Посещение больного пора было заканчивать. Гордон вот-вот выйдет из подъезда и будет меня искать, а надо еще успеть переодеться. Я махнула рукой Сережи, поднялась и не удержалась от соблазна уже от дверей послать ему воздушный поцелуй. А вот теперь надо драпать. Сейчас он прочитает мою записку и поймет, что я его надула. По номеру телефона он не сможет вычислить мои данные даже с помощью своих ребят. С ними общалась с серого номера. Поэтому встретимся мы снова только тогда, когда я захочу. Кстати, у меня появилось ещё одно небольшое и несложное дельце. Показать наёмникам Дудареву, потрепавшим Сергея и ищущим меня. Где раки зимуют? Никто не имеет права безнаказанно бижеть моих друзей.